Глава вторая. «Добрый день, господа! Добро пожаловать на табаску Фирма экзотиктур рада приветствовать вас в краю захватывающих приключений и первозданной природы!» Слова сами соскакивали с языка. Скотч мог думать о чем-нибудь совершенно постороннем, но голос его, тем не менее, звучал бы все так же приветливо и проникновенно, а на лице красовалась доброжелательная улыбка. Меня зовут Вадим Шутиков. Я ваш основной гид-инструктор на все время тура. Это Валентин Ваулин, второй гид-инструктор. Напоминаю, что перед выгрузкой из лайнера всем вам были сделаны инъекции локальной биоблокады и антиаллергенов, поэтому с первой же секунды пребывания на табаске вы можете не опасаться никаких болезней или нежелательных реакций вашего организма на эндемичную флору и фауну табаски. Напоминаю также, что таможенной службы на Табаске не существует, поэтому никаких ограничений на ВОЗ также не существует. Но все же осмелюсь дать отдельный совет. Если вы притащили сюда какие-нибудь наркотики, не делитесь ими с попутчиками. Блокада и антиаллергены защищают только от реалий Табаски. И последнее. Через пару дней все мы уйдем в дикие и незатронутые цивилизации джунгли, Залог успешного похода – взаимовыручка и дружеское отношение в группе. Поэтому постарайтесь познакомиться поближе и на время нашего тура стать одной семьей». «Плохо дело», – подумал Скотч, разглядывая только что прибывших туристов. Среди туристов было четыре женщины, одна среднего возраста и явно с мужем, а остальные три молодые. И что, собственно, и было плохо, все три... Весьма привлекательные. Остальные туристы — мужики. Будут распускать хвосты, заигрывать, лезть на рожон. В общем, тур обещал сложиться непросто. Сейчас служащие турбазы займутся вашим размещением. Господина нутти Нагути, я попрошу пройти со мной, буквально на минутку. Высокий худощавый мужчина в темных очках и спортивном костюме немедленно подошел к нему, остальными занялись Валти и девочки из обслуги. Виталька Акулов оживлял киберов-носильщиков. «Я слушаю вас, Вадим», — сказал перевертыш. «Судя по документам, вы подданы ОА. Я обязан напомнить вам, что табаска находится в пространстве доминанты Земли, поэтому тут действуют земные законы. Вы информированы на этот счет?» «Да, Вадим, я информирован на этот счет». «В таком случае, по всем вопросам, относящимся к межрасовому праву, прошу вас обращаться непосредственно ко мне». Надеюсь, во время тура не возникнет никаких эксцессов или разногласий. — Я также надеюсь на это, — спокойно сказал Перевертыш. На Интере он говорил совершенно чисто, без всякого акцента. Перевертыши живут долго, поэтому, как правило, успевают досконально выучить несколько чужих языков. — Благодарю за понимание и поддержку. Скотч слегка склонил голову. — Извините, я могу задать вопрос, касающийся вашей... эээ... природы. — Задавайте, — Наути Нагути ничуть не смутился, — насколько вы метаморфированы в данную минуту. — Относительно изначальной формы ООНС — процентов на 40 Применительно к сходству с людьми белой расы — процентов на 90 Вы предполагаете сохранять эту степень метаморфоза? — В общих чертах — да. Разве что там, в лесу, может пригодиться какая-нибудь мелочь. В таком случае я прошу вас производить метаморфоз не слишком быстро и желательно в уединении. Дело в том, что иногда туристы реагируют на изменения внешности ООНС не вполне адекватно. Особенно нервные женщины откуда-нибудь из-за холустья. Перевертыш, похоже, относился к происходящему с пониманием и известной долей юмора. Обязательно, Вадим. Мне много приходится бывать среди людей, поэтому я стараюсь уважать их чувства и вести себя максимально корректно. Вот и отлично. Надеюсь, что у вас не останется неприятного осадка от этого разговора. Поймите, я обязан заботиться о всей группе в целом. Перевертыш кивнул на людской манер, видимо, действительно хорошо знал людей. Я понимаю. Ничего страшного. «Мартина!» — окликнул скотч одной из девочек-служащих. «Займись!» — и указал на инопланетянина.